Глава третья. Айрон. «Привет», — сказал первое, что пришло в голову. «Привет? Ты серьезно? Мы весь день шли вместе и привет? Ну, привет», — язвительно ответила она. «Ну, как хочешь». Пожал плечами я и развернулся обратно к костру. Вот еще собачиться с ней не хватало. Судя по всему, немедленно сводить счеты с жизнью она не собирается, значит, чувствует себя неплохо. «Постой! Прости, я не то хотела сказать! Как охота!» Быстро выпалила она. Я остановился, взглянул на девушку. И тут только заметил, насколько она напряжена. Не знаю, через что она прошла, но не сдалась. Сидит, хорохорится, как маленький встрепанный воробушек. Имеет какое-то ранение, она мне говорит, что именно. Это ее личное дело. Но видно, что девушка она смелая. Я невольно улыбнулся. Охота прошла успешно. Миранда сейчас приготовит что-то поесть. Прости, что спрашиваю, но какой-то расы. Решил все же поддержать диалог и присел возле девушки. «Человек». «Нет, я про примеси. Кто твои предки?» «Человеки? Тьфу! В смысле люди?» Смешалась она. «А еще?» Решил я таки докопаться до правды. «И еще люди. Много людей». Серьезным видом заявила она, а в глазах явно виден смех. «Издеваешься?» «Нет, как можно? А ты какой расы?» «Но по виду ясно, что как раз издевается. А вот и не скажу. Поддался я ее ребяческому настроению». «Ну, пожалуйста. Я у Миранды спрошу или у Марка?» Пожала плечами, но видно, что напряженность из нее потихоньку уходила. «А я им запрещу говорить». Не отступал я, подавшись вдруг ее ребяческому настроению. «Ну, так нечестно, Я еще хотела узнать, какой расы они...» Протянула она. «Откуда ты такая взялась, что не знаешь, как выглядят представители разных рас?» Насторожился я. «Даже если предположить, что она долго жила у темных, что-то не стыкуется. Возможно, Злата с самого рождения видела лишь темных». Но тогда она должна быть на более высоком положении, чем фаворитка. Ведь наследник у тёмных появился совсем недавно. Да и никаких сведений о пропавшем ребенке нет. Следовательно, если бы ее кто-то из темных даже и удочерил в младенчестве, мало ли, и среди темных хорошие нелюди бывают, то она бы не была в столь плачевном положении, в котором мы ее видели. Если же она попала к ним сравнительно недавно... И даже если на секунду представить, что действительно у нее пропала память, что тоже очень странно, то различать расы светлых она должна чисто на интуитивном уровне. Кто же она такая? Откуда? «Откуда взялась? Там больше нет!» Огрызнулась она, вновь замыкаясь в себе. А вот это уже плохо. Этим самым она дала понять, что что-то все же знает. На шпиона она не похожа. «Но в чем тут дело?» «Давай ты скажешь, откуда ты, а я назову раз у каждого из присутствующих», — миролюбиво предложил ей я. «Нет», — едва слышно ответила она, с все большим напряжением, начиная следить за всеми моими движениями и косясь в сторону костра. «Она чего-то боится», — внезапно понял я. «Вот только чего?» «Чего же ты скрываешь?» «Айрон, бери злату и идите к костру». «Уже все готово», — донесся веселый голос Марка. Злата облегченно вздохнула. Я с подозрением взглянул на нее. «Я все равно узнаю твою тайну. Можешь быть уверена», — улыбнулся я ей. Я ожидал чего угодно, вплоть до возобновления нашей шутливой перепалки, но не выражение ужаса, мелькнувшего на ее лице. Впрочем, она быстро справилась с собой. «Попробуй», — улыбнулась она, — и посмотрела на меня с вызовом. Ну где же вы, Злата? Мы есть хотим, вы скоро?» Это уже не выдержал Кристоф. «Уже идем?» Немного повеселевшим голосом громко сказала Злата. «Это вызов?» – решил уточнить я. «Кажется, наше путешествие на светлые земли скучно не будет». «Идем уже!» – в ответ просто рассмеялась девушка, и мы пошли к костру. Злата, Когда ко мне подошел предводитель светлых, я не то чтобы удивилась, я, скажем так, чуток прифигела. В голове сразу начали мелькать мысли в стиле «что, где, когда?». Я даже почти собралась защищаться. Может, он узнал, кто я? Может, сейчас начнется допрос с пристрастием на тему того, что я делала у темных? Или, может, им не терпится узнать все подробности жизни Славия? он все ближе, и идет такой, главное, мачо доморощенный. «Боже, что ему нужно, что?» И тут он такой... «Привет». «Нет, но это можно вообще себе представить?» «Привет. Я тут, понимаешь ли, уже тактику бегства прорабатываю, а он мне привет». Кажется, последние мысли я высказала вслух. Не мудрено, что Светлый обиделся и двинулся обратно. Ну, тут уж мне стало совестно. Челов, пардон, нелюдь, ко мне со всей душой... А я тут со своим неуместным сарказмом. Вот и выпалила какую-то чушь про охоту. Молодец, ничего не скажешь. Было бы круче, если бы у него спросила, как дела. К счастью, он остался. К несчастью, начал выпытывать расу. Ну а я что? Естественно, ушла в несознайку. Вспомнив, что лучшая защита – это нападение, стала нападать. То есть задала встречный вопрос о его принадлежности какой-либо расе. И что же? Он не ответил, а затем разговор и вовсе стал принимать нежелательный для меня оборот. Он начал допытываться, откуда я, причем таким голосом, что хотелось покаяться во всех грехах, такое чувство, как будто он морально давит на меня, вынуждая ответить правду. А вот фигу разбежалась. Не знаю, чем бы закончилось это противостояние, но меня спас Марк, позвавший костру. И то было неуверенно, отпустит меня Айрон или нет. «Я все равно узнаю твою тайну, можешь быть уверена», – негромко сказал он. «Ну все, вот и смерть моя пришла. Я едва справилась со своим порывом убежать куда-нибудь, да и то лишь по той причине, что не знаю, куда бежать. Ну что ж, пусть сначала попробуют узнать, что я скрываю, о чем ему и сообщила». Ну вы где? Злато мы есть хотим, вы скоро?» Это уже не выдержал Кристоф. «Уже идем» а жизнь налаживается. Обо мне по-прежнему знает ограниченное количество людей, а значит, живем. Это вызов? Спросил он, приятно улыбнувшись. Он не сердится? Прикольно, значит, скучно не будет. Идем уже. рассмеялась я и потянула его в сторону костра. Там уже собрались все остальные светлые, ждали лишь нас. Я заметила, что Марк и Кристоф стыдливо отводят взгляды. Чего это они? Линда едва слышно фыркнула. «А, ну тогда все в порядке». «Садись». Подвинулась Миранда, обращаясь ко мне. Я с радостью присела рядом с ней. На ужин был шашлек. Суховат, конечно, мариновать-то его было не в чем. Припасов также особо не было. В светлом припобеге лишь удалось захватить нехитрую снеть со стола стражников и пару кружек. А вот кастрюль или круп всяких там не наблюдалось. «Скоро лес закончится» и мы сможем спуститься к деревне за покупкой необходимого». Ответила мне Миранда, когда я поинтересовалась нашими дальнейшими планами. «А ничего, что вы как бы светлые? Вас не поймают?» Спросила я, сильно удивившись. «Кто? Мы уже завтра к обеду будем на светлых землях, а там осталось добраться до замка нашего наследника. Это наша конечная цель. Думаю, меньше, чем за декаду доберемся». Улыбнулась мне девушка. «Подожди». «Разве замок темного наследника находится возле границы?» Совсем запуталась я. «С чего такие выводы?» «Ну а как мы попали тогда почти границы?» Попыталась разобраться я. «С нами же Айрон. Как нечто само собой разумеющееся», сказала Миранда. «Да, кстати. Как мы знаем, злато потеряла память и даже не может понять, какой расе принадлежит каждый из нас. Предлагаю ей помочь и не говорить этого». «Пусть все идет своим чередом, и уверен, совсем скоро она вспомнит все. Громко заявил Айрон и весело мне подмигнул. Я аж поперхнулась. «Вот зараза! Исполнил-таки свое обещание. Еще и обставил все так, будто делает мне величайшую услугу. «Ммм, не до эльф чертов, Я тебе это еще припомню!» В ответ же обворожительно улыбнулась. Затем вспомнила, что, скорее всего, вчерашний макияж так и остался живописными потеками на лице. Заметно помрачнела. «Что сидишь такая кислая?» – весело поинтересовался Марк. «Да так, умыться бы», – слегка покраснев, промямлила я. «Я видел ручей за теми кустами. Пошли провожу», – предложил Кристоф. Пожав плечами, я пошла за ним. Уже стемнело, и мне действительно было бы страшно идти тут одной. «Я буду за деревом. Если что, кричи», — сказал мне мужчина. Я же сразу спустилась к ручью. При свете луны умыло лицо, надеясь, что все остатки косметики смоются. Затем, воровато оглянувшись, скинула себе платье и кое-как вымылась полностью. Когда вернулась, все как раз на ночлег собирались. Мужчины нарубили лапника и аккуратно сложили у костра. В самого края лег Елисей. К нему под бок пристроилась Линда. «Как бы вместе теплее!» И следующей, по идее, должна также лежать девушка, чтобы никого не смущать. Я сомнением посмотрела на злюку и уступила место Миранде. И также пристроилась к ней под бок. Кто должен лежать следующим, не знаю. Мужчины еще стояли и выясняли, кто за кем несет вахту. Не успев обо всем подробнее подумать, я уснула.